Глава 22. Промежуточный итог. Да он в этом кабинете уже прямо как всегда тай. И адмирала, похоже, это вполне устраивает. Он такой благожелательной улыбкой встречает. А это что-то дозначит. Да Правда, сейчас Андрей здесь скорее как побитая собака. Корабля нет, выполнить условия контракта он не может. Оно бы послать всё лесом, но вопрос по обязательствам всё же лучше закрыть. Как ни крути, но в настоящий момент он вроде как не капер, а на службе со всеми вытекающими. Здравствуйте, господин Адмирал. Андрей всё же решил подчеркнуть, что с флотом его связывает только контракт, а не полноценная служба. Потому никаких здравей желаю и тому подобных оборотов. Он сугубо гражданский и точка. Здравствуйте, господин Леднев. Присаживайтесь. В голосе благожелательности ничуть не меньше, чем в улыбке. И Андрей был уверен в том, что Райдан искренен. Интересно, с чего бы это? Да ещё едва они закончили стыковку, как Леднёва вызвали к командующему эскадрой. Это легко объяснилось бы: вернись он с призом, но они прибыли на старом, едва подлатанном грузовике. Господин адмирал, я вынужден разорвать с вами контракт ввиду гибели моего корабля. Сразу же взял быка за рога Андрей. Увы, но обстоятельства оказались выше нас. Я в курсе произошедшего с вами, а вот вы, пожалуй, не совсем. И чего же я не знаю? Например, того, что вы представлены к награждению орденом Платинового щита, а члены вашей команды к ордену Серебряного щита. Признаться, Андрей был несколько удивлён. Да что там? Он вдруг поймал себя на мысли, что сидит с открытым ртом. Щит это высшая награда империи, которой награждаются рядовой и младший офицерский состав. Имеет три степени по нисходящей: золотой, платиновый и серебряный. Награждение вышестоящей степенью автоматически означает вручение и нижестоящей. Выдаётся только за воинскую доблесть, и никак иначе. Каваллеры золотого имеют право на пожизненную пенсию и ряд льгот. Не сказать, что очень много, но всё познаётся в сравнении. Признаться, неожиданно. Андрея хватило только на эту банальность. "Вижу", хмыкнул в ответ адмирал. "Церемонию вручения проведём сегодня же на вечернем построении. Так что постарайтесь не напиться, а то знаю я вас, наёмников, каперов и подобных им. К нам это не относится, господин адмирал. Вот и хорошо. А теперь поведайте-ка мне, господин Легнёв, как случилось, что вы выжили, да ещё и оказались здесь, мимо Яханайду?" Когда гибель Калуги стала неизбежной, мы покинули фрегат на нашем катере. Нам удалось отойти далеко, чтобы призрак оставил нас на закуску, а потом нас подобрал один фрегат. Он укрывался под невидимыми полями, желая избежать схватки с рейдером. Что за корабль? Я обещал не предавать это огласке. Они спасли нам жизнь. Я должен знать, не военные ли они. Они не военные. Я должен знать это точно. Бортовые журналы всех кораблей флота проходят регулярную проверку. Если я вас обманываю, вскоре это выплывет наружу. Есть способ проще. Если вы предоставите мне доступ к вашему персональному Искину. Согласно заключённому контракту, я обязан предоставить доступ к персональному Искину для мониторинга ситуации и с выполнения условий контракта. В данном конкретном случае это не имеет смысла в виду общеизвестных обстоятельств гибели моего фрегата. Хорошо. И что было дальше? Как видно, адмирал не желал обострять отношения с человеком, на которого имел определённые виды. Впрочем, даже если бы и решило сделать это, то не преуспел бы Все старые искины были уничтожены, и так как с момента выхода Колуги со станции Вариканс у них не было синхронизации с облаком сети, то вместе с ними погибли и находящиеся в их памяти файлы. А дальше они доставили нас на одну из станций Фронтира, продолжил рассказ Леднёв. Где мы за бесценок смогли купить ту колошину, которая добралась до вас. Ну что же, если это не флот, то понять их несложно. Итак, вернёмся к вам. Готов продолжить службу. Прошу прощения, господин адмирал, но мой фрегат погиб. Я прибыл сюда только для того, чтобы закрыть вопрос с контрактом. А я имею желание заключить с вами новый, хмыкнул Райден в ответ. Но у меня нет корабля, как нет и желания вкладывать все имеющиеся средства в покупку нового. К тому же, их всё одно не достанет, обвязываться в боевую операцию на гражданской переделке. Андрей отрицательно покачал головой. Увольте. Я успел ощутить разницу. Корабль у вас будет, не новый, третьего поколения, но полностью исправен, оснащён и вооружён. Причём вам не придётся потратить ни единого кредита. Удивлены? Это, если сказать мягко, господин адмирал. Тем не менее, это так. Вы даже можете выбрать между захваченным вами же исминцем Тример и фрегатом Эм, и чем вызвана такая щедрость? Скажем так, в данном конкретном случае имеет место совпадение интересов. Станция Ханайда входит в зону ответственности моей эскадры, и обеспечение её безопасности это одна из наших задач, как впрочем и флота в целом. Что с успехом было осуществлено вами, так что флот полагает возможным честно компенсировать ваши потери. плюс премия от владельца станции господина Горонова. Даже так, господин Леднев, не стоит удивляться. Вы могли уйти под прикрытием полей невидимости, как это сделали ваши спасители, и к вам не было бы никаких претензий. По факту, вы всё же не флот. Ваш контракт предусматривал совершенно конкретную задачу на коммуникациях противника, но вы вступили в неравную схватку и вынудили призрак отступить. Но вообще-то он порвал нас в клочья, причём не особо напрягаясь. Мы, конечно, попортили ему кровь, но не настолько, чтобы он отказался от захвата или уничтожения станции. Согласно выкладкам наших аналитиков, Искин пришёл к выводу, что появление военного фрегата, да ещё и под покровом генератора невидимых полей, может означать скорее прибытие, как минимум, отряда боевых кораблей. И не стоит скромничать. Один фрегат с современным вооружением доставил ему массу хлопот. Появление даже лёгкого крейсера четвёртого поколения означало бы для него серьёзные неприятности, если не гибель. Сомневаюсь, что всего вооружения крейсера достало бы, чтобы уничтожить такую громаду. Зато крейсер способен пробиться сквозь силовой барьер и вывести из строя хотя бы один двигатель, а это уже равносильно гибели. То есть я получаю корабль и при этом у меня никаких обязательств? Решил уточнить, Андрей. Не совсем. Премия господина Гарана ваша это даже не обсуждается. Вы получите 10 миллионов кредитов хоть прямо сейчас, но в таком случае можете не рассчитывать на скидку при покупке военного корабля. Флот готов вас поощрить, но на определённых условиях. И каких же? Богрейцы по-прежнему вывозят рабов с Этеи, а Иранская империя всё ещё выступает против рабства, пожав плечами произнёс адмирал. То есть я должен буду вновь вернуться к выполнению условий прежнего контракта. Да? И это всё? Разумеется. А, скидка на приобретение корабля в 10 миллионов ваших премиальных более чем достаточно. И что за корабль? Вообще-то их два. Неизвестный вам исмени стример и разведывательно-диверсионный фрегат третьего поколения серии Trouble. Выбразовами. И я даже, кажется, знаю, что именно вы выберете. То есть генератор невидимых полей на фрегате в наличии. Разумеется, третье поколение, остаточный ресурс 25%. Можете ознакомиться со спецификацией. Пересылая ему соответствующий файл, ответил адмирал М-да. Генератор, конечно, подкачал, хотя не так уж это и мало. Ему ещё работать и работать. Во всяком случае, для воплощения их задумки этого должно хватить. Опять же, война ещё не закончена, а значит, можно и пошалить на коммуникациях богрейцев. Конечно, третье поколение по эффективности не сравнится с четвёртым, но в общем и целом тоже не так, чтобы и плохо. артиллерийские и глэмётные установки также третьего поколения выше не установить. Тогда придётся менять всю начинку. А вот боекомплект ракет полностью состоит из четвёртого. Однозначно адмирал знал, на чём остановит свой выбор Леднёв, но а возможно, установка генератора невидимых полей наисменит. Либо то, либо другое, покачав головой, возразил Райдан. В таком случае, если позволите, я выбираю Эсминец. Неожиданно, учитывая доводы, озвученные вами в прошлый раз. Что изменилось? Я вдруг понял, что большая огневая мощь никогда не помешает. Опять же, в прошлый раз был выбор между четвёртым и третьим поколениями. Вообще-то основная причина была не в этом, а в запасе хода тримера, вполне соответствующем калогу. Их основной прии находится у чёрта на куличках, и чтобы добраться до него, нужны топливные баки соответствующего объёма. Что же, звучит резонанно. Тримерваш, у адитанта получите документы на корабль, новые патенты и обновлённый контракт. Только не забудьте перевести деньги. Райден шутливо погрозил леднёвым пальцем. Благодарю, господин адмирал. С одной стороны, оно вроде как неправильно единолично принимать решения за всех членов команды, но с другой, они сами наделили его правами командира. И потом, им в любом случае необходим корабль, и не помешает защита флота. Не стоило забывать о 15 миллионах, обещанных за его голову. И вообще, на фоне последних событий охота на охотников уже не кажется чем-то заслуживающим внимания. А что касается системы Сатоя, так ведь по сути ничего не изменилось. Они и так собирались в этот рейд, просто вышла непредвиденная задержка. Ну и корабль сменили. Опять же, времени у них с избытком, нужно же чем-то себя занять. Дмитрий и Тиона Эсминцу откровенно обрадовались. Ещё бы, при условии, что Андрей по известным причинам вовсе не горел желанием набирать команду. У них появилось дополнительное свободное пространство, которое можно было использовать как полноценный зал боевой подготовки. Одних тренажёров явно недостаточно, а тут снести часть перегородок, произвести перепланировку отсека и готово. Бризнаце Ленёв и сам непрочь по-настоящему размять кости. Правда, выходить при этом на арену с неизвестным противником? Нет, настолько он в себе пока ещё уверен не был. Одно дело, когда ты зол и не в состоянии сдержаться, готов как набить морду, так и получить сам. И совсем другое вот так помериться силушкой богатырской, при том, что дерутся на арене без дураков, не стесняясь членовредительства. Модернизацию можно было установить прямо на Вариканье, но при этом пришлось бы ограничиться только отсеком диссидентников. Ведь переделки, выходящие за рамки допустимых норм на военной верфи, делать с никто не станет, проверено. Это напрасно потраченное время, которым можно распорядиться куда рациональней. Поэтому апгрейд решили провести на Ханайде перед последним прыжком в намеченный для рейда сектор. Задерживаться на базе флота смысла не было, разве только пристроить старенький грузовик, хотя Андрей был готов его и бросить просто так. как они и планировали, им удалось привести грузовик в рабочее состояние. На нём добрались до одной из станций, где обменяли его на ещё больший хлам, зато без доплаты. Светить корабль, даже косвенно связанный с призрачным рейдером Леднёв не собирался, в том, что их будет проверять служба безопасности, сомнений никаких. Безопасники обязаны это сделать хотя бы для отчётности, и в материалы проверки вложить хоть какие-то данные. Свою роль грузовика отыграл вывесых из глухой системы в диком космосе. Считать же каждый кредит, когда наканул такой куш, гением Андрей себя не считал, как и не жаждал и записываться в кретины. Безопасники всё же проявили интерес к Хлаханке, но скорее всего грузовик заинтересовал их не в плане следствия, а для каких-то своих тайных операций. Леднёвого это совершенно не интересовало. Упала какая никакая копейка, вот и ладно. Покинув Вариканс, они направились прямиком на Тронку, где без труда сумели договориться с одним из богрейцев о клонировании командора Атаная. Андрей Икейла, недолго думая, выдали его за своего сына, погибшего во время одного из боёв. И коль скоро ему было всего-то 3 месяца, они готовы были начать всё сначала. Землянин и богрейка. Объяснение звучало правдоподобно, правда, истинные богрийцы не примут как равного выходца из арабского репликатора. Но что взять с той, кто бежал со своей родины и поселился у этих чёкнутых ирианцев. Покончив с делами на тронке, взяли курс на Ханайду, но на этот раз не по прямой, а выписывая зигзаги. дважды обжёгшись на пустых баках, Андрей всё же решил взять себе за правило всегда иметь неприкосновенный запас на пару прыжков. Благо у Есминца их было целых 6. Что-то не похоже, что здесь рады спасителям. В оба глаза не наблюдают торжественного комитета по встрече, хмыкнув, заметил Дмитрий. Это да. Открывшееся гермодвери переходного тамбура явили их взору совершенно пустой причальный терминал. Мало того, с них ещё и взяли полную стоимость за стоянку и пополнение запаса топлива. И даже никакого намёка на скидку. А ведь подспудно ожидали, что их встретят тут как героев, коль скоро именно их вмешательство решило судьбу станции и всех её обитателей. Хотя нет, не всех. Как следовало из бортового журнала Призрака, его сенсорами был зафиксирован старт как минимум 4 кораблей. Очень может быть, что там были все обитатели Ханаиды. Лишившись фрегатов, рейдер не мог организовать их преследование, но в любом случае они ведь были уничтожены Колугой. Кстати, их исминес теперь носил то же самое имя. Правда, его искин был девственно чист. Прежний богрийской выделки демонтирован, новый же имел лишь базовое программное обеспечение, никакой индивидуальности, что было несколько непривычно. Но ну да ничего, понахватается ещё как тот же ворчун. Жаль, что он по классификации проходит как истребитель катер. Опыта у него с избытком, но ему не потянуть даже фрегат. Как видно, господин Гаран решил, что раз выплатил премию, то и с долгами покончено, предположил Андрей. Нормальная практика, поддержала его Кейла. Ладно, экипаж, слушай мою команду. Сильно не напиваться, не дебоширить и с местными на арену не переца. Мы тут на несколько дней, а потом у нас ещё рейд. Слушаюсь, господин капитан, вытянувшись в струнку, шутовски гаркнул Дмитрий. Вольно, с улыбкой произнёс Летнёв. Бранд на вахте. Да знаю я, отмахнулся американец, стоявший в коридоре. Едва вышли из терминала, как тут же оказались в широком коридоре, по которому сновали гравикары. Станция жила привычной жизнью. Вдоль стен вьющиеся заросли игонии, причём воздух лёгкий, звонкий, от чего даже чуть поплыла голова, не иначе как результат повышенного содержания кислорода. У живого генератора воздуха был один недостаток: сложно рассчитать правильную пропорцию выработки кислорода. Чтобы избежать этого, обычно комбинируют использование как насаждений, так и регенерационных картриджей с уклоном на растения. Но похоже, что тут всё отдали на волю игонии. Вызвали два гравекара. Дмитрий, Юрий и Тиона собирались прогуляться по верхним уровням, побродить по магазинам и посидеть в ресторане. Андрей и Кейла также не были против подобного времяпрепровождения. Но для начала им предстояло посетить местную верфь Ну и сопровождала их парочка андроидов. Так, на всякий случай. Итак, ты хочешь устроить перепланировку жилого отсека десанта. Вместо десятка спасательных капсул установить резервные конденсаторы. Заменить яликный истребитель, а вместо стандартного десантного бота поставить некое поммес искатера проекта 7865. Стандартный десантный бот им без надобности ввиду малого числа десантной команды. А вот проверенная вариация бурового катера в купе с опытным ворчуном очень даже не помешает. Его тестирование показало полную адекватность старичка. Однако Бранд и слушать не захотел о том, чтобы расстаться со своим крейчетом. Ну что же, Андрей ведь и так планировал участвовать в обордажах. Вот и будут летать вместе. Опять же, это куда лучше, чем сидеть запертым в стальном бункере, сознавая, что от тебя ничего не зависит. Добавить в кают-компанию кухню, в грузовом отсеке холодильную камеру. Между тем продолжал читать Дарган. Владелец верфи, мужик зверовато-бандитского вида, перечислял по списку пункты предстоящих работ. Андрей же только согласно кивал, мол, всё именно так, никакой ошибки нет. При этом прикидывая, когда же этот кряжестый мужик сможет взяться за их исминец. В доке уже находился буровой фрегат, над которым вдумчиво трудились десяток ремонтных дроидов. Ну что же, в принципе всё понятно. Сложностей особых не вижу, за одним исключением. Истребитель тебе придётся покупать в другом месте. После визита к нам призрака у нас слишком большие потери. А среди истребителей так и не выполнимые. Этим птичкам досталось так, что большинство только на металлолом и годятся. Ясно. А как насчёт сроков? Можно ли нам надеяться на лояльность? Решил Андрей закинуть удочку насчёт своей роли в спасении станции. Если ты намекаешь на ваше участие в деле с призраком, то не старайся. Вы премию получили? Вот то и оно. Господин Гаран внёс половину. Второе собрали со всех обитателей базы. Так что я, как и многие другие, с удовольствием поставлю твоей команде выпивку. А в остальном мы квиты. Что же по срокам? Изменюсь, я заведу в док, как только выпровожу эту колошу. Кивая в сторону фрегата, ответил мужик. И чем же вызвано подобное доброта, полюбопытствовал Леднёв, даже не пытаясь скрыть своё удивление. Но если ты не в курсе, то идёт война. Ты относишься к флоту, хотя я последовательно, а значит, ты имеешь приоритет перед гражданскими. Понятно. И когда с вами связаться для уточнения сроков? Я сам сообщу тебе, когда буду готов. По планам док освободится уже завтра во второй половине дня, но никогда нельзя исключать форс-мажор. Тогда я буду ждать вашего сообщения. Кстати, есть генератор невидимых полей класса фрегат Изменец, четвёртое поколение. Ресурс израсходован всего лишь на 20%. Интересует? Что-то мне подсказывает, что это генератор с моего корабля, чуть склонив голову на бок, произнёс Андрей. Серьёзно? Хм, может и так, а может и нет. Кто знает. Вообще-то у него есть идентификационный номер. Ну и что? фыркнул хозяин верфи. В любом случае у тебя нет на него никаких прав. Ну так как, брать будешь? Буду, конечно. И сколько ты за него просишь? 3 млн. Ты серьёзно? Да он новый стоит 4, и даже до войны на станции мусорщиков такой агрегат можно было купить меньше, чем за миллион. Во-первых, их остаточный ресурс редко дотягивал до 30%. Во-вторых, в мирное время в нём особой потребности не было, а сегодня к оператору вот его с руками. Так что ж ты тогда не заломишь за него, как за новый? Потому что так я его буду продавать долго. А там глядишь и война закончится. Вон какую бойню устроили в системе Dorsa. Но дешевле не отдам. Установить ты и синхронизировать с третьим поколением сможешь, да хоть со вторым, беззаботно отмахнулся Дарган. Тогда по рукам. Вот и ладно. К вечеру пришлю черновой вариант сметы. Договорились. Слушай, а искин наш случайно не находили? вспыхвавшись, поинтересовался Леднёв. Давно вместе, с понимающим видом поинтересовался Дарган. Несколько кораблей сменили. Не находили. Я бы знал. Жаль. Действительно жаль. Калуга обладал уже своей индивидуальностью. опытом, множеством баз. Не та нулевая болванка, что сейчас стоит на Исминце. И в случае его обнаружения, вот так, как с генератором, от леднего отмахнулись бы. В качестве вознаграждения он, конечно, что-то заплатил бы, но только и всего. Отношение к скинам особое. Куда теперь, когда они покинули док поинтересовалась Кейла. Предлагаешь по магазинам? Вызывая Гровикар в свою очередь, спросил он. Они здесь должны быть не так уж и плохи. Опять же, выпивку ты не любишь, соскучиться по хорошей кухне мы не успели. Вот не соглашусь с тобой. Хорошая кухня никогда лишней не будет, тут же возразил Леднёв, любивший вкусно поесть. Ладно, но одно ведь не исключает второе. Весь мой гардероб погиб вместе с прежней Калугой. Или тебе нравится всё время наблюдать меня в комбинезоне? Ну уж нет. Я сторонник прекрасного. по магазинам, решительно произнёс Андрей, открывая перед Кейлой дверь подъехавшего транспорта.